Капитан Серегин Сергей Сергеевич Это называется «пошли за хлебушком и потерялись». Дело явно попахивало серой. Монстр в человеческом обличье, на которого мы охотились, утащил нас за собой неизвестно куда. И то, что отцу Александру совершенно непонятным образом удалось его прихлопнуть, отнюдь не отменяло того, что мы не знали, что же нам делать дальше. Связи нет». Компас сошел с ума и показывает север там, где раньше был запад. Узкий горный ручей превратился в бурную реку с горячей водой. А недалеко от нас вдруг появился самый настоящий действующий вулкан. И солнце совсем рядом с зенитом припекает далеко не по-детски со странного неба, прикрытого легкой сеткой высоких перистых облаков. Температура воздуха стоит градусов 40 в тени, никак не меньше, при достаточно высокой влажности – Чего никак не может быть в горах на Среднем Урале, где мы находились до того, как началась эта странная гроза. И еще, я, конечно, не ботаник, но много где побывал и довольно легко отличу субтропическую растительность от кустов и деревьев средней полосы. Не может быть такого на Урале и точка. А тут еще это Анна Сергеевна с ее детишками и совершенно никчемное существо мужского пола по имени Антон, которому наши ребята тут же приклеили прозвище «танцор». Я думаю, что они имели в виду того самого танцора, которому все время мешают кривой пол и мужские причиндалы. Хотя если бы они не попали в эту ловушку вместе с нами, то наше моральное состояние было бы несколько хуже, потому что сейчас мои парни сосредоточились на том, чтобы опекать и защищать эту весьма милую компанию» и им совершенно не до окружающих нас странностей. Единственное, о ком бы мы не пожалели, так это о танцоре. Сразу видно, что в отличие от детей и их предводительницы, это пустой и никчемный человек, требующий опеки как ребенок и в то же время своим видом вызывающий только одно раздражение. Кроме того, сдается мне, что эти двое мальчишек, разговор которых мы услышали, как бы это ни казалось невероятным, Абсолютно правы насчет другого мира или другого времени. И в пользу этого говорит то, что наши навигаторы и устройства спутниковой связи не имеют контакта со своими спутниками. А ведь они должны функционировать в любом месте планеты. Хоть в джунглях Конго, хоть на северном или южном полюсе. Так что гипотезу о том, что нас выбросило куда-нибудь в горы Африки, Южной Америки или Индонезии, можно отбросить как несостоятельную. Теперь мне требуется выяснить, где мы действительно находимся и есть ли тут где-нибудь поблизости другие люди. А самое главное, необходимо решить, что же теперь делать дальше, когда возвращение на базу и доклад командованию стали для нас неисполнимой мечтой. От окончательного решения, которое предстоит принять лично мне, теперь зависят все наши дальнейшие планы и действия. Но для этого сейчас явно недостаточно информации. А та, что имеется, просто вводит в оторопь. Ведь не привиделись же нам те световые спецэффекты, которые сопровождали действия отца Александра, приведшие к уничтожению чудовища. Так что в нашу рабочую гипотезу надо включить и существование в этом месте такого феномена, как магия. Потому что до момента удара молнии в дерево, по всей видимости, означающего момент перехода, никаких таких сверхспособностей отец Александр не проявлял. Но если это все же так, то в нашей команде добавился еще один очень хороший боец. До водопада мы шли минут сорок. Могли бы дойти и быстрее, но необходимо было считаться с тем, что отца Александра, еще не до конца пришедшего в себя, приходилось вести, придерживая под руки. Большую, метров в сто диаметре каменную чашу заводи, в которую с обрыва падала речка, окаймлял неширокий галичный пляж, по краям которого, вплотную примыкая к каменистым обрывистым склонам, росли невысокие деревья и густые заросли, колючего даже на вид вечно зеленого кустарника. Одно из деревьев на нашем берегу заводе, коренастое и раскидистое, росло прямо на пляже, ровно посередине между берегом и стеной зарослей. Немного подумав, я приказал парням разбить в тени этого дерева лагерь и выставить посты на случай появления опасных хищников, или нехороших людей, будет, такие здесь есть, и мои люди, скинув с плеч высокие рейдовые рюкзаки, приступили к работе. При этом и Анна Сергеевна, и ее детвора приняли в процессе посильное участие, в основном собирали и таскали хворост для костра. Один лишь танцор на фоне этой бурной деятельности выглядел бесполезным и печальным бесплатным приложением к нашей команде. Он то и дело тоскливо вздыхал, с кислым видом озирался и морщился, при этом путаясь у всех под ногами. А через некоторое время, когда лагерь был уже почти разбит, а дрова для костра сложены, я собрал на совещание отца Александра, который уже самостоятельно мог держаться на ногах, и змея, как моего заместителя. Ну а кобра, пользующаяся в группе положением любимой всеми сестренки, конечно же, присоединилась к нам сама, ведомая обычным женским любопытством. Впрочем, я не стал ее гнать. Девочка умна, смела, достаточно независима и смотрит на мир со своей колокольни, что сейчас будет весьма полезно. «Значит так, товарищи», — сказал я, вытирая солбопот, когда мы все присели в кружок на растерянные в тени дерева пенки. «Что мы имеем с гуся, кроме шкварок? Отец Александр, вы ничего не хотите нам сказать?» «Сам ничего не понимаю, Сергей Сергеевич». Развел руками священник. Все получилось как бы само собой. Сразу после того, как ударила та молния, я ощутил исходящее от этого существа большое зло и одновременно огромную, вливающуюся в меня откуда-то сверху силу, после чего сделал то, что должен был сделать, не более, но и не менее того. Ничему такому меня не учили и не могли учить, поскольку все случившееся... «Выходит за всяческие разумные представления, поэтому я пока пас. Прежде чем говорить, мне сперва надо тщательно во всем разобраться, и в первую очередь в самом себе». «Понятно, что ничего не понятно», – кивнул я. «Скажу одно, задание мы выполнили, но при этом необъяснимым образом очутились неизвестно где или же неизвестно когда». Предлагаю оставить на этом высокие материи и сосредоточиться на вопросах выживания. Змей, что ты можешь сказать?» «Никаких признаков присутствия человека не обнаружено», бодро отрапортовал змей. «Место удобно для лагеря, но отсутствуют следы старых костров, и сушняк в кустарнике не тронут. Для осмотра местности с высоты предлагаю сперва подняться ко входу в пещеру, а если этого будет недостаточно, то и по склону горы», «Насколько это будет возможно, без большого риска?» Я немного подумал и сказал. «Наверное, так мы и сделаем. Причем еще сегодня, до наступления темноты. Группу из трех человек на восхождение поведу я. А ты, Змей, и отец Александр останетесь в лагере за старших. Вопросы есть?» Змей и отец Александр кивнули, а кобра провела языком по пересохшим губам. «Товарищ капитан», – неуверенно сказала она, – «не знаю, как насчет девочек» но мальчишки наверняка будут проситься с вами на восхождение к пещере и дальше в гору. Они, собственно, и шли сюда, чтобы полазить по этой пещере, и даже то положение, в которое мы попали, совсем не отбило у них этой охоты. После этих слов кобры я на некоторое время задумался. С одной стороны, разведка местности – это довольно опасное предприятие, а с другой стороны, если мы не возьмем их с собой сейчас – то они непременно удерут в самостоятельный поход, и тогда может получиться еще хуже. Сам таким был в их возрасте. К тому же ни мы от них, ни они от нас никуда теперь не денутся. И нам все вместе предстоят еще Бог знает, какие опасности. Поэтому лучше испытать этих детей и их предводительницу сейчас в относительно спокойной обстановке и начать приучать их к нашей дисциплине и порядку, чем потом по-настоящему опасной ситуации нарваться на какой-нибудь неприятный сюрприз из-за того, что дети не знают, как себя вести в подобных обстоятельствах. «А ты что скажешь, змей?» – для порядка спросил я старшину, впрочем, уже приняв некое решение. «Думаю, особо большого риска в этом нет», – пожал плечами тот, укрепив меня в уже принятом решении. «Все равно от этого нам никуда не деться. Чем быстрее мы приучим их порядку, тем лучше». Настоящими летучими мышами им, конечно, не стать, но мы хотя бы можем попытаться воспитать из них приличных кадетов. Если мы все равно не сможем избежать риска, то лучше заблаговременно возглавить процесс. «Хорошо, змей!» – хлопнул я ладонью по колену. «Так мы и сделаем. Как только закончится этот разговор, ты, кобра, вызовешь ко мне этих орлят вместе с их самой главной орлицей. Будем вполне официально вызывать добровольцев» кстати, как она тебе». «Ничего, девка», — ответила Кобра. «Крутую себя не строит, но и сопли не распускает, и в истерику не впадает. Мандраж у нее, конечно, присутствует, но куда тут без этого? Думаю, товарищ капитан, что мы с ней вполне сработаемся. К тому же она не глупа и достаточно образована, не то что мы, сирые и убогие». «Ладно, Кобра», — сказал я, — «разберемся. Теперь, товарищи, что у нас по бытовым вопросам?» «Лагерь почти разбит», – произнес старшина. «Палаток у нас нет, но мне, сдается, из-за горячей воды в речке ночь должна быть довольно теплой, так что обойдемся и пенками. Кстати, гражданским тоже надо выдать по листу пенки из наших запасов и вообще поставить их на довольствие. По продуктам в наличии имеется сухпай на трое суток, но из-за присутствия среди нас дополнительных людей необходимо как можно скорее перейти на снабжение местными ресурсами». «Интересно, что за зверье здесь водится и можно ли его есть?» «Пенку им выдай, детям поменьше, взрослым побольше», – распорядился я. «А есть змей? При желании можно все что угодно. Даже саранчу, змеи и лягушек. Китайцы уже доказали это на практике. Да, и что у нас, кстати, с водой? Не уверен, что воду из этой речки можно пить». «Вода в речке хоть и горячая, но сернистого запаха почти нет, и она вполне пригодна для питья». «Что же касается местных ресурсов, то вот», — быстро произнесла кобра и с натугой вытащила из кармана, явно цитрусовый, вытянутый в длину плод, похожий на заостренный к концам очень крупный лимон. «Птица говорит, что это цитрон, дикий предок всех лимонов, апельсинов и прочих грейпфрутов». «Птица?» — удивленно переспросил я. «Ну это, Анна Сергеевна, она все время хлопочет вокруг детей, как птица вокруг птенцов». «Поэтому и птица. Да и сама она такая». Кобра повертела пальцем в воздухе. «Короче, воздушная и легкая на подъем». «Хорошо, годится», — одобрил я. «Пусть будет птицей. А с этими цитронами ты не спеши. Быть может, их еще и есть нельзя». «А я уже?» — беззаботно ответила Кобра. «Попробовала. Кожура толщиной примерно в палец, а мякоть внутри сухая и горьковатая. Гажа любого грейпфрута. Но пока нет ничего лучше». Морду кривить не стоит. А ладно, махнул я рукой, что сделано, то сделано. На следующий раз, если найдешь что-то новое и будут сомнения, то сперва дай попробовать танцору. Хорошо, товарищ капитан, ухмыльнулась Кобра. В следующий раз так и сделаю. А сейчас позвать к вам птицу или пока немного погодить? Зови, кивнул я, и ее птенцов тоже. Пришло время для еще одного очень интересного разговора.